Это сказание, очевидно, не принадлежит начальному летописцу, а вставлено в свод его составителям. В нем уцелел намек на время его составления. Когда ко Владимиру пришли евреи с предложением своей еры, князь спросил их, «Где земля ваша?» Миссионеры отвечали, «Вы – Иерусалиме». «Полно, так ли?» – переспросил их князь. Тогда миссионеры сказали напрямки,